У него вода текла по бороде, попала в глаза. От грязи глаза защипала. Иван заморгал и вытер глаза рукавом. Тот с камерой успел уже ее расщехлить и повернул на Ивана. Иван моргал в камеру, тер глаза и думал, что его снимают для кино. Потом смеяться перестали, камеру унесли. Иван домыл пол и ушел. Надо было скорее стелить И вешать назад ковры. Иван стелил и вешал тяжелые ковры. Потом повар велел принести чистой воды. Иван все старался понять, почему это так важно, что его сняли для кино. Стемнело. В большом доме собрались люди. Иван заметил там двух русских. Они говорили по-русски. Повар велел ему сидеть у дома со стороны кухни. Но он сказал, будет еще работа, и к хозяину не отпускал. И он сидел и думал об Андрюхе. Если Андрюха жив, его должны забрать отсюда. Должны приехать другие люди издалека и забрать Андрюху. А рядом с кухней была маленькая комната. Повар позвал Ивана и велел там убрать. Иван вошел. Камера лежала на столе. Человек, который снимал кино, вырвало прямо на пол поэтому Ивана позвали убрать. Иван убирал и все поглядывал на плоскую коробочку, которая лежала рядом с камерой. Он думал, что кино спрятано в этой коробочке. Другие люди увидят кино про Ивана, приедут и заберут его отсюда. Доктор станет его лечить. Андрюха все вспомнит. Надо взять коробочку и отдать ее доктору, только чтобы никто не видел. Он домыл пол, подождал, пока повар разрешит уйти. Коробочка была небольшая. Удобно спрятать за пояс штанов под фуфайку. Иван шел осторожно, боялся, что коробочка выпадет и разобьется. Доктора в госпитале уже не было, только фельдшер. Иван догнал доктора, когда тот шел к своей машине, остановился, посмотрел по сторонам. Никого не было. «Здравствуй, Вань. Что же ты не зашел сегодня?» «Я оставил тебе еду в комнате на столе». Голос у доктора был хриплый, усталый, лицо бледное. И он еще раз огляделся по сторонам, кругом все спокойно. Он достал коробочку из-за пояса и сунул доктору в руки. «Андрюха жив», — сказал Иван шепотом. Маша брела полюдная улице и тупо... Повторяла про себя, что теперь делать. Ей очень хотелось плакать, но в толпе на глазах у всех было неудобно, стыдно. Истерика тебе не поможет, надо спокойно все обдумать. Не бывает безвыходных ситуаций. Ты должна держать себя в руках. Ты ведь хочешь стать актрисой. Если не научишься владеть собой в обычной жизни, на сцене тебе делать нечего. Это дурацкий расхожий миф, будто актер, особенно актриса, существо взбалмошное, истеричное и непредсказуемое. Ерунда. Если ты не можешь контролировать себя в разных житейских ситуациях, рано или поздно сорвешься на сцене. Маша решила, что, пожалуй, впервые в ее жизни возникла по-настоящему сложная ситуация, из которой выпутываться надо самостоятельно. Никто за ручку не возьмет и домой не отвезет. Усилием воли, справившись с внутренней паникой, она сказала себе. В конце концов, я не в Африке, не в Австралии, я в России. Руки-ноги у меня целы, голова на месте. Проблема только в деньгах. Перевод я не получу, милиция вора не найдет и мои 200 тысяч не вернет. И, конечно, можно позвонить в Москву. Если пошарить по карманам, какая-то мелочь найдется, всего на один звонок, на разговор в три минуты. Кому в трехминутном разговоре можно объяснить, что произошло? Кого можно попросить приехать сюда за мной? На это понадобится не меньше миллиона. У кого есть такие деньги? Родители на даче. Большинства друзей сейчас в Москве нет. Все где-нибудь отдыхают. Обратиться с такой просьбой к Саниной маме невозможно. Она совершенно чужой человек и так сделала, что могла, деньги выслала. Если попросить ее связаться с родителями, сказать адрес дачи, но тогда у них случится по инфаркту на брата. А в комнате, которую она сняла, можно прожить еще сутки, потом хозяйка ее выставит. Из жалости, конечно, кормить и держать у себя не станет. А если попытаться заработать здесь? Каким образом? Разве что на панель? Усмехнулась про себя Маша. Или фуэте крутить посреди улицы и деньги в кепку собирать? Она принялась ругать себя последними словами за то, что забыла в Москве записную книжку. Сейчас, полистав ее, наверняка нашла бы, кому позвонить. Подруга из Севастополя что-нибудь придумала бы. Но наизусть Маша знала очень мало телефонных номеров. У нее была плохая память на цифры. Перебирая в голове имена друзей и знакомых, она вдруг вспомнила преподавателя актерского мастерства, актера Малого театра Сергея Усольцева. Официальным руководителем их мастерской был народный артист России, кинозвезда 70-х. При звуке его имени «Глаза» Зрелых дам заволакивались томной влагой. Но руководитель появлялся на занятиях редко, был занят политикой, и Сергей Усульцев вместо него учил их актерскому мастерству. Ему было 35 лет. На занятиях и после занятий он любил вспоминать разные истории из своей бурной юности. С особым удовольствием рассказывал, как путешествовал на товарняках по всему Черноморскому побережью. Один раз даже принес видеокассету, на которую перегнал снятый 15 лет назад любительская кинокамерой фильм об этих путешествиях. Студенты узнавали в мальчиках и девочках друзьях усольцева, известного телеведущего, молодого превоспевающего политика, популярную писательницу. Тогда им было По девятнадцать, двадцать лет, как сейчас Маша. Переходишь на товарную станцию, рассказывал Усульцев, спрашиваешь у башмачников или машинистов, куда и когда отправляется поезд. Если придется ехать ночью, то лучше залезать в теплушку, а днем по югу приятно передвигаться на открытой платформе. Два главных закона – не спрыгивать и не запрыгивать на ходу и никогда не пролезать под поездом. Он может двинуться в любой момент. Если с поезда снимает вахра, показываешь студенчески. Говоришь, мол, фольклорная экспедиция. Отстали от основной группы. Денег нет, вот и догоняем. Обычно сами же вахровцы и сажали в какую-нибудь... Хорошую теплушку иногда даже кормили, чаем поили. Тогда не только в деньгах заключалась проблема, главное — билеты. Летом поезда южного направления забиты до отказа. Люди сутками стояли в очередях за билетами. Только вы не вздумайте сейчас так ездить. Время совсем другое, и страна другая. Вспомнив любительский фильм о товарняцких путешествиях, Маша слегка приободрилась. Конечно, время другое, все-таки 15 лет прошло, и потом я одна, а их пятеро. У меня нет никакого опыта, но и у них сначала тоже не было. По рассказу Усольцева, до Орла можно доехать за сутки, если повезет, а от Орла до Тулы рукой подать. Тула — это почти Москва, там можно и на электричке зайцем. Жалко, у меня нет карты. Подумала Маша уже спокойно. Доктор Ревенко опустил жалюзи на окнах, плотно задвинул шторы, проверил, заперта ли дверь. Торшер в гостиной давал очень сильный свет, и он поменял лампочку на самую слабую. Теперь в комнате был полумрак. Но света вполне хватало, чтобы подсоединить видеокамеру к телевизору. На экране появилось изображение, пошел звук. За накрытым столом сидел Ахмеджанов, за его спиной стоял телохранитель и старательно обгладывал куриную кость. Камера скользила по лицам. Человека, сидевшего напротив Ахмеджанова, доктор узнал сразу. Узнать его было несложно, портреты красовали сейчас по всей области на предвыборных плакатах и листовках. «Че тебе, мало что ли в тот раз дали?» — спрашивал Ахмеджанов. «Ну, Аслан, ты пойми, это предвыборная кампания столько сжирает каждый день», — заискивающе заглядывая в глаза Ахмеджанову, отвечал Вячеслав Иванов, кандидат на губернаторский пост. «Тем плати, этим плати, все хотят». «Ладно, не ной». Махнул рукой Ахмеджанов и кивнул телохранителю. Тот отбросил куриную кость, на секунду исчез из кадра и появился, держа в руках небольшой плоский чемоданчик. Отодвинув тарелку, Иванов положил перед собой на стол чемоданчик, открыл его. — Пол лимона! Можешь пересчитать! — усмехнулся Ахмеджанов. — Да ладно тебе, Аслан! — смущенно потупился Иванов. Оператор не поленился, упер на секунду камеру в содержимое чемоданчика. Там лежали аккуратные толстые пачки стодолларовых купюр. и Иванов тут же закрыл и убрал чемоданчик. А потом камера скользнула еще по одному русскому лицу. Но этого человека Вадим не знал. А вот теперь не придется ничего проверять, подумал он, вытаскивая кассету и отсоединяя видеокамеру от телевизора. Но времени совсем мало. До выборов всего неделя, и выберу, скорее всего, этого Иванова. Кассету надо передать очень быстро, но ошибиться нельзя. Как же Иван додумался до этого? Нет, не Иван, Андрюха. Его зовут Андрей. Он убирал в доме, где происходила встреча. Как же он догадался взять кассету и отдать мне? Я, возможно, просто увидел интересную коробочку на столе и решил подарить... «Благодарность за еду. Даже если никто не видел, как он отдавал мне кассету, они наверняка начнут меня подозревать и проверять. Они могут и не знать, что кассету взял именно Андрей. В любом случае, сейчас надо ее очень хорошо спрятать». Подумав еще секунду, Вадим отправился в ванную комнату с кассетой в руке. Они пришли поздно ночью. Иван спал крепко. В хлеву было темно. Они стали светить ему в лицо резким светом, подняли его на ноги и вытолкали из хлева на улицу. Выталкивал один, а двое остались в хлеву. Иван оглянулся и увидел, как они роются в салоне. Потом они вышли, держа в руках его красивые мешки. Они стали трясти мешками перед лицом Ивана, Бумажки посыпались, а в лунном свете Иван видел, как блестят самые красивые от шоколадок, он принялся их собирать. Он хотел поскорее собрать и спрятать за пазуху хотя бы эти, блестящие, самые красивые. Ему скрутили назад руки, ударили не сильно и спросили, откуда это у тебя? Зачем они спросили, если он все равно не мог ответить? Кто давал тебе еду? Они опять его ударили, на этот раз сильней. Тут подошел фельдшер и сказал, «Хватит. Он все равно не ответит. Еду ему давал доктор». Иван стал мычать и мотать головой. Он испугался. Вдруг они убьют доктора за то, что тот кормил его. Трое перестали бить и повели Ивана в большой дом. Там в одной из комнат сидел бритоголовый ослан. Но «Он слышит и понимает», — сказал про Ивана фельдшер, «но говорить не может, как собака». Еду ему давал доктор. Бритоголовый сделал знак, двое вышли. Остались только фельдшер и еще один огромный, высокий и толстый, все время молчавший. — Иван, ты брал что-нибудь сегодня из маленькой комнаты, когда убирал там? — спросил Бритоголовый. Он говорил по-русски, но Ивану было все равно. Когда-то, очень давно, он тоже говорил по-русски с двумя дембелями, Андрюхой. И «Если ты слышишь и понимаешь, то можешь ответить «да» или «нет». «Кивни» или «помотай головой», — спокойно продолжал Бритоголовый. «Ты брал что-нибудь сегодня из комнаты со стола?» Иван помотал головой и еще рукой сделал знак, чтобы стало совсем уж ясно. «Нет, не брал». Его отвели в ту маленькую комнату, Показали стол, где сегодня лежала камера. Он вспомнил, что брал какую-то коробочку, но не мог вспомнить, зачем. «Ты взял отсюда коробку с кассетой и отдал кому-то». Бретоголовый говорил все еще спокойно, но уже кивнул тому огромному. Огромный начал бить Ивана. Иван мычал и отрицательно мотал головой. «Зачем ты это сделал?» продолжал между тем... Бритоголовы. Сам он не бил, только спрашивал. «Тебя попросили это сделать?» «Доктор давал тебе еду, а потом велел взять со стола коробку?» Иван мычал и мотал головой. Тот, который бил, начал входить в рашу. Он всегда чувствовал такие вещи. Одни бьют, чтобы что-то добиться, другим просто нравится бить. — Я знаю, ты привык к боли, — оговорил бритоголовый Аслан, — но, поверь, я могу сделать так больно, как никто еще тебе не делал. — Я знаю, ты можешь, — подумал Иван, — но ты не успеешь.